глава 75 несмотря на потерю вместе со оснасткой основного оборудования оставшихся мини-блоков оказалось достаточно для взлома сигнализации с кабяного магазина там напарники взяли гайковерт пару ломиков электропилу по металлу 15 метров тонкого троса разводной ключ банку солидола и два фонарика Все это, по их мнению, должно было помочь в поисках и открытии шлюза. Времени на составление более подробных планов не оставалось. После гастролей в веселом плотнике на их след в любой момент могли выйти полицейские. Магазин находился на окраине города, и это упрощало задачу. Сложив трофеи в пакеты, а пакеты погрузив в садовую тачку, напарники покинули магазин и двинулись в сторону канала. Километра за полтора до предполагаемого местонахождения шлюза Джим и Тони оставили тачку в кустах и, взяв трофеи, потащили их на себе, чтобы не облегчать работу возможным следопытам. С первого раза выйти на шлюз не получилось, мешали густые заросли вьющихся растений, сплетавших кусты и деревья в единую непроходимую стену. Проплутав вдоль берега часа полтора, шлюз напарники все же отыскали. Это было заросшее высокой травой и кустарником сооружение. Стальные ворота размером 5 на 5 метров на мощном бетонном основании. Ходовой винт механизма открывания был в порядке, но захваченная в магазине смазка лишней не стала. Разводной ключ не потребовался, поскольку на редукторе имелась удобная приводная рукоять. Но ну что, длинный, ты крутить будешь?» «Если ты будешь смазывать!» «Да не вопрос!» При свете прикрытых козырьками фонарей, Джим нарвал пучок травы и стал им как кистью быстро размазывать солидол по всей длине ходового винта. Скромная железная лесенка значительно облегчала его работу. «Спускайся!» – потребовал вскоре Тони, и когда Джим освободил лестницу, поднялся на самый верх, где на небольшой площадке располагался редуктор и ручной ворот. Некоторое время сверху доносилось кряхтение, однако ходовой винт не крутился. «Ну, чего ты там?» – нетерпеливо спросил Джим. «Погоди, видать стопор здесь где-то», – отозвался Тони, и узкий луч его фонаря заскользил по ржавым зубчатым колесам. «Вот он, нашел!» Послышался щелчок, и Тони вернулся к рукояти. Теперь дело пошло сразу. Зубчатки закрутились, застучала от небольшого люфта рукоять, и винтовая рейка поползла вниз, освобождая блокированные ворота. Однако в первые пару мгновений ничего не произошло. Ничем не сдерживаемые створки стояли не шелохнувшись, спаянные за долгий срок слоями ржавчины и пыли. Но сила многотонной массы воды, так долго ждавшей момента освобождения, постепенно начала одерживать верх. В створках щелкнула в одном месте, потом в другом и прыснула струйка воды. А затем ворота с грохотом врезались в стопорящую их ходовую рейку. И из образовавшейся между ними щели ударил фонтан. Тони закрутил рукоять быстрее. Поток воды стал усиливаться. Не дожидаясь потопа, Джим подхватил оставшиеся трофеи и стал взбираться по плотине наверх. К тому времени, как он оказался в с Тони, внизу уже ревел бушующий поток. Вода уносилась прочь по давно забытому руслу, с корнем выворачивая молодые деревца и заставляя дрожать в строях длинные травы. Открыв ворота полностью, Тони перепрыгнул с площадки на плотину, и они с Джимом пару минут наблюдали волнующую картину торжества стихии. А затем двинулись по берегу в сторону спорткомплекса, изредка подсвечивая себе фонариками, переключенными на режим инфрафона.